Глава двадцать Прислонившись плечом к высокой каминной полке и балансируя худым телом, Кэмпион смотрел на Линду, сидевшую в большом кресле, и в голове у него совершалось тревожное открытие. Развитие любовного чувства не останавливается при разлучении с его объектом, чтобы потом при встрече возобновиться. Нет, оно продолжается непрерывно, медленно и неумолимо, и не зависит от того, рядом объект или удален. Линда казалась меньше ростом, чем Кэмпион ее запомнил. Ее черный костюм с белым гофрированным воротником был от Люсьена Лелонга, а шляпка на гладких волосах придавала ее облику изысканность, которая сыщику нравилась и отчасти даже успокаивала. В квартиру Линда вошла молча и, не глядя по сторонам, уселась в кресло». Ее молчание совершенно обескуражило Кэмпиона. Он стоял, держа руки в карманах, и, мечтая, чтобы гости, наконец, заговорила и эта странная встреча обрела бы под собой какую-то реальную почву. А пока ему казалось, будто он страдает от галлюцинаций, тем худших, что они все-таки ими не являлись. Линда подняла голову и посмотрела на Кэмпиона. Ее маленькое бледное личико словно окаменело, а медового цвета глаза потемнели от волнения. Сердце у него болезненно сжалось, и эта последняя соломинка помогла колесу повернуться полностью, и Кэмпион без всяких усилий разозлился на Линду. На него обрушился весь чудовищный натиск любви, и он вскипел. — Итак, очень мило с вашей стороны, — с сарказмом бросил он. Линда откинулась назад, подобрала под себя ноги и полностью уместилась в кресле. — «Дядя Уильям подумал, что если я сама вас попрошу, вы нам поможете. Вот я и приехала». Она говорила с удивительным простодушием, но Кэмпион видел, как ей неловко, и испытал злорадное удовлетворение. «Милая леди, если бы я мог что-то сделать, поверьте, я уже бегал бы по вашему прекрасному саду, изводил слуг, скакал по клумбам с лупой в руке. В общем, суетился, как доморощенный частный сыскарь». Но на самом деле я не вижу причины навязывать вам свое присутствие. Что я смогу сделать?» Линда не сводила с него глаз. «А вы изменились», — заметила она. Неожиданный выпад его обескуражил или, скорее, обезоружил. Кэмпион нащупал сигареты и предложил гостя. Линда, не отводя взгляда от его лица, покачала головой. Она казалась обиженной, растерянной и чем-то напоминала Сару. «У нас страшные неприятности», — продолжала Линда. «Полиция каждый день приходит. Вам что-нибудь известно?» «Я про гибель Конрада. В общих чертах. И вы ничего не сделаете?» Наверное, впервые в жизни Кэмпион перестал во время разговора думать. «Бывают случаи, когда рассудок, не справляясь с ситуацией, любезно отступает в сторонку, и тогда прочим деталям сложного душевного механизма приходится потрудиться без него». Поскольку Кэмпион представлял собой продукт высокоцивилизованного племени и прекрасного воспитания, его природные инстинкты подавлялись различными культурными правилами и табу, и в результате этого противостояния он чувствовал себя несчастным, оказался слегка обезумевшим. «Дорогая моя, для вас я готов перевернуть весь наш дурацкий мир. Если захотите, я даже остановлю Левиафана, полицейское расследование. Я всесилен». Взмахну волшебной палочкой, и окажется, что все это сон. На один миг Линда заколебалась — разгневаться или расплакаться, но потом вжалась поглубже в кресло и выглядывала оттуда точно птичка из гнезда. «Как там Лак?» — спросил Кэмпион. «А дядя Уильям? А любезный Мерсер? И носок, и пойзер, и мисс Финбро? Я всем вам искренне сочувствую». И будь я первоклассным магом, я с огромным удовольствием перевел бы часы на месяц назад или около того, скажем, на начало мая. Но я не такой, как вы про меня думаете. Черт побери, я же не волшебник!» Кэмпион очень старался разозлить гостью. Это вдруг стало для него важнее всего. «В душе я ребенок», — добродушно добавил он. «И не умею прорицать или творить чудеса». «Видите ли, существуют другие, более мощные заклинания. Например, жена-носильщика», насильщика. мысленно добавил он. Кэмпион вдруг сильно оживился и даже рассмеялся. Его лицо утратило обычное бессмысленное выражение, стало более энергичным и симпатичным. Очки он снял, и его светлые дальнозоркие глаза казались темнее и внимательней. Линда серьезно кивнула, словно с ней поделились секретом, который она и так знала. — Пойдемте со мной прямо сейчас, — она протянула ему руку. Кэмпион одним быстрым взглядом на эту руку подметил все. Ее форму, текстуру золотистой кожи, тоненькие синие жилки. Именно так ослик смотрит на охапку сена, которую его пытаются приманить. Кэмпион резко отвернулся и подошел к бару. — Давайте выпьем и все обсудим, — предложил он. — Белую леди... Он долго возился у бара, а Линда смотрела на его поджарую спину и затылок с короткими светлыми волосами. — Крысы уже у нас в доме, — сказала она тихонько. — Скоро мы их увидим. Это все равно, что жить с призраками. Джимми сам не свой, да и другие изменились. Я считала, что так только у нас дома, но теперь кажется, будто весь мир такой. Думала, вы захотите помочь. — Я бы помог, — — легко произнес Кэмпион. «Если бы мог что-то сделать, копошился бы там, как суетливый бурундук. Меня затрудняет огромность задачи. Вы заметили, как это бывает, когда происходит убийство? Трудность дела подобна сложному проценту в банке. Два убийства в два раза хуже, чем одно, а три убийства в два раза хуже, чем два. Одно дело провернуть трюк с автомобилем, если речь идет о предполагаемом самоубийстве». Но когда происходит настоящая бойня, я понимаю, мне это не по зубам. Знавал я как-то пса, нечистокровную гончую, по имени Абармот. Любую молодую бульдожку мог уложить одной левой, но когда его привели на собачьи бои, он только поглядел на ринг, поднял брови, развернулся и ушел. Я его очень хорошо понимаю, я и сам такой. «Ваш коктейль, мадам». Линда взяла бокал и поставила, не отпив. Кэмпион, будучи уже не в состоянии смотреть на ее растерянное лицо, отвел взгляд. «Если бы вы узнали правду и сказали, я бы вас не винила». «Не знаю. Иногда сказать чертовски трудно. Такое случается». Он рассмеялся. Линда уткнулась лицом в обивку кресла, и Кэмпион замер, глядя на нее несчастными глазами. Повисло долгое молчание. Он остро чувствовал, что находится у себя дома, и она у него дома. И все это было неправильно. Он достал из нагрудного кармана платок и аккуратно вложил гости в ладонь. Это привело ее в себя. Линда посмотрела на платок и проронила. «Вы такой упрямый! Я и не понимала. Невероятно упрямый!» «Как скала!» — согласился он. «Гранит! Под слоем глины кроется камень!» Иногда жуткое однообразие нарушается окаменелостями рыб. Что ж, это было очень-очень интересно. Она улыбнулась, и глаза у нее блеснули. Затем Линда выбралась из кресла. Кэмпион никак не отреагировал. «Вы на машине или отвезти вас на вокзал?» Лицо у него посерело и осунулось. Линда подошла к нему вплотную и снизу вверх заглянула ему в глаза. «Мне страшно». «Сказала она. Вот почему я приехала. Неизвестно, что будет дальше. Я там одна среди них и физически боюсь. Вы разве не видите?» Кэмпион стоял и смотрел на нее, и руки у него бессильно повисли. Потом он поднял подбородок и стал смотреть поверх ее головы. Казалось, сыщик полностью ушел в свои мысли. «Ладно, он неожиданно решился. Сейчас поедем». «Я сам так решил, имейте в виду. К вам это отношение не имеет. И ваш муж, и полиция просили меня заняться расследованием, и я попробую. Вот и все. Только он запнулся». «Что?» «Боюсь, настанет миг, когда вы сочтете меня довольно низким типом, милая моя Линда».